интересно, как Карамон ухитрился его обронить. Он всегда был так аккуратен, особенно когда дело касалось этой штуки. Впрочем, в последнее время у него было столько дел и забот. Не мудрено, что он случайно положил брелок мимо кармана. Нужно пойти и отдать ему это устройство. Карамон будет очень рад, ему вовсе не хотелось его потерять. Кроме того, что скажет Парселиан? Тасс пристально рассматривал маленький шарообразный брелок, который умещался у него на ладони. Наверное, поэтому он так и не заметил, что другая его рука, несомненно действовавшая совершенно самостоятельно, поскольку Тасс покончил с приключениями, протянулась к деревянному футляру с картами ансалона. «Как там называлось это место? Мэрилон?» Наверное, и эти слова произнесла сама его непослушная рука, а отнюдь непочтенный Кендер, решивший остепениться и стать шерифом утехи. Футляр с картами очутился в кошелях Таса вместе с остальными его сокровищами, которые самостоятельные руки Кендера поспешно рассовали по местам. Кошелий таз подвесил к поясу, перекинул через плечо, а один, самый маленький, удобно поместился в кармане новеньких ярко-красных штанов. Затем руки таза начали ловко превращать брелок в жезу, украшенный золотом и драгоценными камнями и выглядевший как настоящий магический скипетр. «Когда вы закончите», — строго сказал Кендер своим рукам, — «мы с вами отнесем скипетр наверх к Карамону, чтобы и он смог полюбоваться на эту красоту». «А где таз?» – спросила Тика, неохотно выбираясь из теплого уюта карамоновых объятий. Гигант, щека которого упокоилась на мягких огненно-рыжих кудрях Тики, поцеловал ее в макушку и прижал к себе еще крепче. «Не знаю. Наверное, пошел в дом». «Ты понимаешь, что мы теперь останемся без вилок и ножей?» – спросила Тика, снова прижимаясь к карамону. Гигант улыбнулся. Прикоснувшись пальцами к подбородку Тики, он приподнял ее голову и поцеловал в губы. Примерно через час Тика и Карамон прохаживались по платформе незаконченного дома, и гигант рассказывал уже не об усовершенствованиях в планировке, которые он задумал. «Здесь будет детская», — говорил он, — «рядом с нашей спальней. А тут будет спальня для наших старших детей. Собственно говоря, я задумал построить две спальни, отдельную для мальчиков и отдельную для девочек». Потупившись, он удачно притворился, будто не замечает яркого румянца на щеках Тики. Тут будут кухня, комната Таса, гостевая комната, на случай, если тани саворана решат немного у нас пожить. А здесь?» Карамон внезапно запнулся. Они как раз вступили в единственную комнату дома, которая была почти закончена, в комнату, над дверью которой была прибита табличка с магическим знаком. Тика посмотрела на мужа, и ее смеющееся лицо стало вдруг бледным и серьезным. Карамон поднял руки и, оторвав табличку, некоторое время рассматривал ее, а затем с улыбкой передал Тике. «Сбереги ее для меня, любимая», — ласково попросил он. Тика с любопытством посмотрела на Карамона, и ее вздрагивающие пальцы ощупали гладкие края дощечки, коснулись замысловатой рунической надписи. «Ты когда-нибудь расскажешь мне, как все случилось?» — спросила она тихо. «Когда-нибудь», — ответил гигант, заключая ее в объятия. «Когда-нибудь», — повторил он, и, поцеловав волосы Тики, повернулся, чтобы посмотреть на просыпающийся город. Сквозь густую листву валина он рассмотрел внизу красную крышу таверны последний приют. Утренний ветерок донес до него сонные воршливые голоса, неуверенный смех и запах дыма, поднимающегося из печных труб и растекающегося в воздухе над утехой. Карамон обнимал Тику и чувствовал, как ее любовь окружает его со всех сторон, согревая душу. Эта любовь вела его сквозь опасности и страдания, сияя перед ним путеводной звездой, подобно серебристому свету Солинари или хрустальному шару на вершине магического посоха. Карамон глубоко и с облегчением вздохнул. «Впрочем, это не имеет значения», — пробормотал он. «Я вернулся домой». Свадебная песня Лишь мы с тобой, пройдя сквозь жар сражений, преодолев зловещей тьмы порог, сумели сохранить наш мир с трудом спасенный, и всех, кто обрести его, помог. Смешай дыхание в долгом поцелуе, войди в наш дом, и сердце запоет, и новым счастьем жизнь твою наполнит». Любовь, что нас с тобой переживет. Конец книги. Запись произведена в ноябре 2012 года.